Глава четвертая. Игра и миссис Кэрью. Бостон был для Полианы совершенной новостью, и, разумеется, Полиана для Бостона, то его часть, которая удостоилась знакомства с нею новостью ничуть не меньшей. Девочка объявила, что Бостон ей понравился, но было бы лучше, если бы он не был таким большим. понимаете, Серьезно объяснила она в разговоре с миссис Кэррию на следующий день после своего приезда. «Я хочу увидеть и узнать его весь, и не могу». Это точно так же, как за праздничным обедом у тети Полли. Так много блюд, то есть того, что здесь нужно посмотреть, что ничего не ешь, то есть не смотришь, потому что все время пытаешься решить, что съесть, то есть посмотреть». Конечно, набрав воздуха, — торопливо продолжила она, — можно только радоваться, когда чего-нибудь много. То есть, разумеется, если это что-нибудь хорошее, а не такое, как лекарства или похороны. Но мне всегда хотелось, чтобы праздничные обеды тети Полли можно было растянуть на те дни, когда нет ни торта, ни пирога, и точно так же и с Бостоном. Как было бы хорошо, если бы я могла взять хоть частичку его с собой в свил и тогда следующим летом у меня тоже было бы что-нибудь новое. Но это, конечно же, невозможно. Город не торт с глазурью, хотя даже торт не очень хорошо сохраняется. Я пробовала оставлять его на другой день, а он засыхает, особенно глазурь, поэтому я считаю, что надо есть торт и получать удовольствие тогда, когда тебе их предлагают. Так что я хочу посмотреть все, что могу сейчас, пока я здесь. В отличие от тех, кто считает, что знакомство с миром следует начинать с самых отдаленных его уголков, Полианна начала смотреть Бостон с детального обследования своего непосредственного окружения. Великолепной резиденции на Commonwealth Avenue, где она теперь жила. Это наряду с начавшимися школьными занятиями поглощало в первые дни все ее время и внимание. Так много нужно было увидеть и так много узнать. И все было таким чудесным и красивым. От маленьких кнопок, на которые стоило лишь нажать, как комнаты заливал свет, до огромного и безмолвного бального зала, увешанного зеркалами и картинами. Много было и прекрасных людей, с которыми нужно было познакомиться, поскольку кроме самой миссис Кэррио в доме жили еще и Мэри, которая убирала комнаты, открывала дверь, когда кто-нибудь звонил, и каждый день провожала Полианну в школу и встречала после занятий, и Бриджит, которая готовила обед, и Дженни, которая подавала на стол, и Перкинс, который водил автомобиль. И все они были такие замечательные и такие особенные. Полиана приехала в Бостон в понедельник, так что до первого воскресного дня успела пройти целая неделя. В то утро она спустилась в гостиную с сияющим лицом. «Я люблю воскресенье!» Радостно вздохнула она. «Вот как!» В голосе миссис керью звучала усталость человека, который не любит ни одного дня недели. «Да, из-за церкви и воскресной школы. Вам что больше нравится, церковь или воскресная школа?» «Мне?» «Право же, Неуверенно начала миссис Кэрри, которая редко посещала церковь и никогда даже не заглядывала в воскресную школу. «Трудно сказать, правда?» — подхватила Полианна сияющими, но серьезными глазами. «Но я больше люблю церковь из-за папы. Понимаете, он был священником». Сейчас он, разумеется, на небесах с мамой и моими братиками и сестричками, но я часто пытаюсь вообразить, что он здесь, со мной, и сделать это легче всего в церкви, когда говорит священник. Я закрываю глаза и представляю себе, что там на кафедре мой папа, и это очень помогает. Я так рада, что мы можем воображать, а вы... — Я бы этого не сказала. — Только подумайте, насколько то, что мы воображаем, лучше того, что есть на самом деле. Хотя для вас это, конечно же, не так. Ведь все, что у вас есть на самом деле, такое необыкновенно приятное. Миссис Кэрью собралась сердито возразить, но Полиана торопливо продолжала. И то, что есть теперь, на самом деле, у меня, конечно же, гораздо лучше того, что было прежде. Но всё время, пока я болела, я не могла ходить. Мне просто приходилось только и делать, что воображать как можно усерднее. Да и теперь я, разумеется, часто это делаю. Но вот как с папой и всё такое... И сегодня я как раз собираюсь воображать, что это папа говорит с кафедры. А когда мы пойдем? Пойдем? В церковь, я хочу сказать. Но, Полиана, я не... То есть я предпочла бы не... Миссис Кэррию откашлялась и снова попыталась сказать, что совсем не собирается идти в церковь и что почти никогда туда не ходит. Но перед ней было личико с доверчивым выражением и счастливые глаза и она не смогла сказать то что хотела ну я думаю четверть 11 если мы пойдем пешком ответила она наконец почти сердито церковь в двух шагах отсюда